Глава 33 Устала? Он спросил что-то. «Да, я уж примерно полчаса, шедшая единственно на своем упрямстве, даже не поняла сначала, что сказал Витя, а потом, когда осознала, попыталась ответить. Пооткрывала рот, бессмысленно и глупо, и остановилась, сразу подломившись в коленях, потому что тело, оказывается, только и твои ждало. Остановки!» чтобы сразу показать, что все ресурсы давно уже выработаны. Ведь оглянулся и успел меня подхватить, аккуратно усаживая у подножия дерева. Ноги сразу же благодарны и очень сильно заныли. И я поняла, что с места сегодня не сдвинусь, а, возможно, и завтра. Вот что угодно пусть происходит, а я буду сидеть и блаженно жмуриться. Сосед оглядел меня критически, а потом рухнул рядом, сохраняя недовольные выражения на лице, типа дурацкая задержка но я то видела что он очень даже рад остановки потому что на секунду лицо его отразило ровно то же блаженство что и у меня только я не скрывала а он скрывал дурная мальчишка Выпендрежник. Витя порылся в рюкзаке достал бутылку с водой передал мне предупредив опять не торопись и два глотка в этот раз я была послушна за все время нашего короткого похода в глубь темного леса я не увидела ни одного ручья Ни одного озера, речки или еще чего-то, откуда мы могли бы взять воды. Горло еще помнило страдания от обезвоживания, поэтому я старалась быть аккуратной. Витя экономно отпил, покатал воду во рту и медленно проглотил. «Мы много прошли?» — спросила я, совершенно не ориентируясь во тьме. «Нет, но дальше не пойдем. Вряд ли они будут искать нас по темноте». «Хорошо. А мы куда выйдем в итоге?» Кать. «Давай спать. Я устал чего-то, блин». Он больше ничего не сказал. Сполз по стволу прямо на землю. и Закрыл глаза. Я поняла, что он, как и я, держался из последних сил и не стала больше ничего спрашивать. Просто легла рядом, аккуратно умостив прикорнувшую бусю сбоку, и обняла его. Легко-легко, чтобы не потревожить. Мало ли, вдруг ему больно где-то, помимо головы, и уснула. И даже мыслей вопросов в голове у меня не возникало. И леса темного, мрачного, я не опасалась. Странное спокойствие и полное доверие к своему спутнику. И это было удивительным, учитывая наши отношения. отношения. Это показалось бы удивительным. Но не в тот момент. Утром я проснулась, крепко прижатая к теплому телу соседа. Шевелиться категорически не хотелось. Тело болело. Кажется, сразу везде. Особенно ноги и горло, я лежала, прислушиваясь к дыханию Вити, мирному, спокойному и чувствовала себя, несмотря на болезненное состояние, практически хорошо, комфортно и безопасно. За ночь наша одежда слегка сырела, но холода не было. Все же лето на дворе. Я лежала, не шевелясь, и смотрела в спокойное и красивое лицо соседа. Во сне он казался совсем ребенком, немного нахмуренный. Ссадины на скуле, губы твердо сжаты. Захотелось провести пальцем, разгладить морщинку между бровей, коснуться царапины возле нижней губы. Щетина придавала соседу суровость и в то же время какую-то беззащитность. Его хотелось обнимать, целовать, держать и никому не отдавать. Я знала, что стоит ему открыть глаза, и мы опять будем кусаться. Не сможем по-другому. Поэтому хотела еще немного потянуть это краткое время нашего перемирия. Трогательный момент единения. Я не хотела сейчас сходу начинать ломать голову над ситуацией, в которую я влипла по неизвестной причине, и каким боком здесь Витя. В любом случае, скоро узнаю. А пока можно еще чуть-чуть полежать, еще чуть-чуть посмотреть на него, такого красивого, такого спокойного, и представлять, что мы, например, в походе, вдвоем. «Просто ночуем вместе. Просто...» Тут между нами завозилась Буся. Витя сразу же открыл глаза и поймал меня за разглядыванием. Я замерла. И даже не могла придумать, что можно бы сказать ему. Он сам принял решение. «Ты как?» Голос его. Тихий и хрепловатый сосна. Отдавал невольной нежностью. И я потянулась к нему. Сама. Легко коснулась сомкнутых губ. Не пытаясь сделать поцелуй более серьезным просто выражая переполняющие меня эмоции. Он ответил. Удивленно, словно не ожидал этого. Да он и не ожидал. Наверное, учитывая, что я все время дикой кошкой бегаю от него, фырчу, а тут сама поцеловала. Удивишься, пожалуй. Смотрю неплохо. Еле слышная улыбка. Только в глазах. А потом с неохотой убраны руки. И я выпустила Бусю погулять. Села, растерянно оглядываясь. Вчера в темноте. Я не особо понимала, куда мы пришли. Оказалась небольшая полянка в лесу, залитая утренним светом. С одной стороны заканчивался хвойный лес, а на другой — плавный переход в лиственный, знакомые каждому осинки и березки. Я вернусь сейчас. Витя ушел в сторону. Я проводила взглядом, не понимая сначала. Открыл рот, чтобы спросить, куда. Но вовремя замолчала. Да уж, и мне, пожалуй, надо тоже. Сходить. Огляделась растерянно. Все же я абсолютно городской житель. В лесу, конечно, бывало, но облагороженном, больше похожим на парк. И никогда в дикой природе не приходилось ночевать, так экстремально. Поэтому многие вещи будут в новинку. Надеюсь, что сосед мой не такой же неопытный житель мегаполиса, как и я. Хотя о чем это я? Парню 18. Я жду от него опоры, опытности. С ума сошла. Тут я вспомнила, насколько уверенно он вел меня ночью в непролазную темень. И как спас до этого. Как он сказал, вырубил его. Он вырубил того мужика, что убил своего напарника. Да, именно так. Я глянулась на шорох. Витя выходил из кустов. Вид у него был хмурый, а взгляд напряженный. Ты, если хочешь в туалет, то не медли, Кать, нам идти надо. Я поднялась со стоном, как старушка столетняя. И, хромая, сразу на две ноги поползла за ближайшие кустики в сопровождении довольной Буси. Она, кстати, имела бодрый вид и грязную мордочку. мне иначе с утра пораньше позаботилась о еде для себя самостоятельно. Может, жучка поймала. Или лягушку. Вот и говори после этого, что комнатные собаки – не хищники. Еще какие. Главное, чтоб плохо не стало моей девочке от такой диеты. Ну, надеюсь, мы скоро выберемся из этих диких условий. Вернувшись, я выпила еще воды, напоила из ладошки Бусю, съела кусок хлеба, который Витя вытащил из рюкзака, и мы двинулись дальше, в том же порядке. Витя впереди, я с Бусей за пазухой, за ним. Шли мы медленно, потому что ноги мои болели сильно, и теперь днем, видя, куда ступаю, я делала это гораздо осторожнее, чем ночью. Тропинки никакой не было, сплошной сухой подлесок, по которому довольно сложно было идти особенно в легких салатовых конверсах. Пока шли, меня стали одолевать вопросы, которые вчера от шока в голову и не приходили. Куда мы идем? Вернее, не так. Витя знает, куда мы идем. Как он оказался в этом домике? Где мы вообще? Он знает? Где его сотовый? Или, может, сотовый любого из бандитов? Гонится ли за нами кто-то? Почему мы идем так быстро? Почему не можем остановиться и дождаться помощи? Вопросов было огромное количество. Все они сумбурные и вроде бы важные, но я не стала их задавать по ходу движения, потому что все силы уходили на то, чтобы сдержать крики боли от каждого шага. Да, мне по-прежнему было больно, но я терпела, смотрела на спину своего спасителя, вертела в голове все вопросы, что задам ему, и молчала. Мы прошли так примерно полчаса, после чего я начала запинаться сильнее обычного, и мы сделали привал. Витя сел, передал мне воду который осталось совсем немного, и посмотрел на меня с ожиданием. Он тоже чувствовал мое нетерпение, мое волнение, и был готов утолить и то, и другое. И я намеревалась воспользоваться этим по полной программе. «Пока у нас есть время».